глава семнадцать паркер наутро возбужденное состояние спровоцированное абсолютным маджонгом, улилось и я начал подумывать что возможно наболтал вчера лишнего с одной стороны пуароне просил меня держать в тайне обнаружения кольца с другой стороны сам он никому не обмолвился о находке по крайней мере насколько я знал фернли и парке об этом до сих пор ничего не было известно я испытывал тягостное чувство вины В Кингс Эбботе новости распространяются с быстротой лесного пожара, и в скором времени на меня могут посыпаться справедливые упреки Пуаро. Совместные похороны миссис Феррарс и Роджера Экройда состоялись в 11 часов. На них присутствовали все обитатели Фернли. По окончании печальной торжественной церемонии Пуаро взял меня под руку и попросился проводить его в лиственнице. Вид у него был мрачный, и я решил, что он уже осведомлен о моем неблагоразумном поведении за игровым столом. Но вскоре выяснилось, что он озабочен иной проблемой. — Послушайте, друг мой, мы должны действовать совместно. Я хочу, чтобы вы присутствовали при допросе свидетеля. Мы нагоним на него такого страху, что правда непременно выйдет наружу. — О каком свидетеле вы говорите? — удивился я. — Это Паркер, — пояснил Пуаро. — Я попросил его посетить мой дом в двенадцать часов. Он уже должен ожидать нас там. — Так вы думаете, это он? — я робко покосился на маленького бельгийца. Я не знаю, что думать, знаю только, что я не удовлетворен тем, как поворачивается дело. — По-вашему, это он шантажировал, миссис Феррерс? — Либо он, либо... — Либо, — переспросил я, так как он замолчал. — Вот что я вам скажу, мой друг. От души надеюсь, что это был он. Скованность его манер, за которым скрывалось какое-то глубокое волнение, заставило меня прекратить расспросы. Когда мы прибыли в лиственнице, Паркер и в самом деле уже ждал в гостиной. Он поднялся нам навстречу, учтиво кланяясь. — Добрый день, Паркер, — любезно сказал Поро. — Прошу прощения, но я сейчас. Он снял пальто и перчатки. — Позвольте мне, сэр, — бросился к нему Паркер. Он сложил вещи на спинке кресла у двери с аккуратностью, удостоившейся одобрительного взгляда Поро. — Спасибо, мой добрый Паркер. Пожалуйста, присядьте. Наш разговор займет какое-то время. Паркер чопорно присел на краешек дивана, не касаясь спинки. — ну Как вы думаете, зачем я попросил вас навестить меня сегодня? Паркер кашлянул. — Я так понял, сэр, что вы хотели задать мне несколько вопросов о моем покойном хозяине. Вопросов приватного, так сказать, характера. — Вот именно. Пуаро ударил его лучезарной улыбкой. — ну Скажите, Паркер, вы ведь опытный шантажист? — Сэр? Дворецкий вскочил на ноги. — Не волнуйтесь вы так, — спокойно сказал Пуаро. — Ни к чему разыгрывать здесь комедию, изображая честного человека, на которого возводят напраслину. — Вы изрядно поднаторели в шантаже, не так ли? «Уверяю, сэр, я никогда, меня никогда еще...» Так не оскорбляли, — закончил за него пору «Ну, скажите, мой превосходный Паркер, почему же вы так усердно подслушивали разговор доктора и мистера Экруида на стоя минуты, как прозвучало слово «шантаж»?» «Я... не... я... как звали вашего предыдущего хозяина?» неожиданно спросил пору «Моего предыдущего... да-да, джентльмена, у которого вы служили до мистера Экруида». Ну, как его звали? — Майор Эллерби, сэр. — Вот именно, майор Эллерби, — подхватил Пуару. — Майор Эллерби, который, увы, пристрастился к наркотикам, не так ли? Вы сопровождали его в той несчастной экспедиции на Бермудские острова, когда погиб один из участников. Частично вина за его смерть лежала на майоре Эллерби. Дело замяли. Но вы знали, что он замешан в убийстве. — Сколько майор заплатил вам за то, чтобы вы держали рот на замке? — У Паркера отвисла челюсть. Он выглядел абсолютно сломленным и молча трясся от страха. «Как видите, я навел справки и знаю, о чем говорю», — ласково сказал Пуаро. «Вам удалось вытянуть из хозяина солидную сумму, и майор Эллерби продолжал оплачивать ваше молчание до самой своей смерти. А теперь я хочу узнать о вашей последней попытке шантажа». Паркер продолжал смотреть на него с ужасом. «Бесполезно отрицать на но... Иркюль Пуаро». — Знает. Историю с майором Эллерби я ведь изложил точно. Паркер через силу кивнул. Его лицо было пепельно-серым. — Но я и пальцем не тронул мистера Экрейда, — простонал он. — Богом клянусь, сэр, я тут ни при чем. Я так и знал, что подумает на меня, но, говорю вам, я не, я не убивал его. Его голос поднялся почти до крика. — Я склонен вам поверить, друг мой, — сказал Пуаро. У вас не хватило бы духа совершить такое преступление, но мне нужна правда. Сэр, я расскажу вам все, что вы хотите знать. Вы правы, я подслушивал у дверей кабинета тем вечером. Мистер Эккроид, заперся там с доктором, и я понял, что у них какой-то секретный разговор, и нужно держать ухо востро, но полиции я не соврал ей богу, сэр. Я и впрямь услышал слово «шантаж». И тогда он запнулся. — И тогда вы подумали, что из этого можно извлечь какую-то выгоду, — мягко подсказал Пуаро. — Ну, ну да, сэр, так и было. Я подумал, раз мистера Экройда шантажируют, может, и я смогу чем-то поживиться. На лице Пуаро появилось странное выражение. Он стремительно подался вперед. — от этого вечера у вас были основания подозревать, что мистера Экройда кто-то шантажирует? — Немалейших, сэр, клянусь вам, это стало для меня большой неожиданностью. Такой порядочный джентльмен всегда соблюдал такую умеренность во всем. — Как много вам удалось подслушать из разговора? — Почти ничего, сэр, все время что-то мешало. Во-первых, мои обязанности призывали меня в буфетную. Я пару раз делал вылазки, но сначала меня чуть не застукал доктор Шепард. Потом мистер Рэймонд прошел через холл к кабинету. А когда я направился туда с подносом, мисс Флора преградила мне дорогу. Пуаро пристально и испытывающе посмотрел на Дворецкого, но Паркер выдержал этот взгляд. — Надеюсь, вы мне верите, сэр. Я все время был как на иголках. Боялся, что полиция раскопает то старое дельце с майором Эллерби, и тогда я стану главным подозреваемым. — Объем, — наконец сказал Пуаро. — Пожалуй, вы говорите правду. — Но я должен в этом убедиться. У вас имеется банковская книжка? Я хотел бы на нее взглянуть. — Извольте, сэр, она как раз при мне. Без тени смущения Паркер достал из кармана тоненькую зеленую книжицу. Пуаро взял ее и бегло просмотрел записи. — А, вижу, в этом году вы приобрели сертификаты Национального сберегательного банка на 500 фунтов. — Да, сэр, я скопил более тысячи фунтов, пока я... Э, э, пока я заботился о покойном майоре Эллерби, а в этом году я немного играл на скачках, и мне повезло. Если помните, сэр, нынешний кубок выиграл аутсайдер. — А я, к счастью, поставил на него двадцать фунтов. Пуаро вернул ему банковскую книжку. — Ну что ж, я вас не задерживаю. — Полагаю, вы ничего больше от меня не утаили. А если ошибаюсь, тем хуже для вас, мой друг. Не успел закрыться дверь за Паркером, как Пуаро уже снова потянулся за пальто. — А куда вы собрались на этот раз? — спросил я. — Мы с вами нанесем визит добрейшему мсе Хаймонду. Вы поверили россказням Паркера? что ж, они звучали довольно правдоподобно. Или он воистину гениальный актер, или в самом деле уверен, что именно экройд был жертвой шантажиста. В таком случае к делу миссис Феррерс он вообще не имеет никакого отношения. Но тогда кто же, вот именно, кто? Надеюсь, наш визит к мсье хамонду поможет это выяснить. Если мы установим, что наш шантажист не Паркер, в таком случае... В таком случае что? Вы должны меня простить, нынче я ни одно предложение не договариваю до конца. примирительным тоном сказал Пуаро. — Есть у меня такая скверная привычка. — Да, кстати, я хотел вам кое в чем признаться, — смущенно сказал я. — Боюсь, я нечаянно проболтался о кольце. — О каком кольце? — О том, которое вы нашли в пруду с золотыми рыбками. — А, вот вы о чем. Пуаро расплылся в улыбке. — Надеюсь, вы на меня не сердитесь. Это было очень неосторожно с моей стороны. — Нет, мой добрый друг, я вовсе не сержусь. Мы не договаривались хранить это в тайне, и вы имели полное право рассказать о нашей находке. Ваша сестра была заинтригована? Еще бы! Это стало настоящей сенсацией и породило массу невероятнейших теорий. А ведь здесь напрашивается самое простое объяснение, верно? Истина так очевидна. невозможно для вас, — сухо сказал я. Пуаро рассмеялся. Мудрый человек не связал бы себя поспешными обязательствами. Вы не согласны? Вот мы и пришли. Мистер Хэммонд был у себя в конторе, и нас немедленно проводили в его кабинет. Юрист встал и поприветствовал нас в своей обычной бесстрастной официальной манере. Пуару сразу же перешел к делу. «Мсья, а мне требуется сведения определенного рода. То есть я хотел сказать, надеюсь, вы будете так любезны, что поделитесь кое-какой информацией. Насколько я понимаю, покойная миссис Феррерс была вашей клиенткой». В глазах Стряпчево промелькнуло изумление, но он быстро нацепил маску профессиональной невозмутимости. «Разумеется, все ее дела проходили через нашу контору». «Великолепно. Прежде чем приступить к расспросам, я хотел бы, чтобы вы выслушали доктора Шеппарда. Друг мой, не могли бы вы еще раз пересказать разговор, который состоялся у вас с мистером Экрейдом в минувшую пятницу?» Я охотно и подробно изложил содержание нашей беседы. Хаммонд слушал с предельным вниманием. — Это все, — сказал я, закончив повествование о событиях того странного вечера. — Шантаж, — задумчиво произнес адвокат. — Вы удивлены? — спросил пору Поверенный снял пенсне и принялся тщательно протирать стекла носовым платком. — Нет, — наконец ответил он. — Не могу сказать, что удивлен. Какое-то время я подозревал нечто в этом роде. — Таким образом, мы подошли к цели нашего визита, — сказал пору Если кто-то и может дать нам информацию о фактических суммах, выплаченных шантажисту, то это вымсье. — Не вижу смысла что-то скрывать, — подумав, ответил Хэммонд. В прошлом году миссис Феррерс продала значительное количество ценных бумаг. Деньги поступили на ее счеты, никаких акций она на них не покупала. Так как после смерти мужа она жила уединенно и очень скромно, получая при этом большой годовой доход, мне представляется бесспорным, что эти денежные суммы были истрачены на какие-то экстренные цели. Однажды я затронул этот вопрос, и миссис Феррерс сказала, что чувствует себя обязанной поддержать каких-то бедных родственников со стороны мужа. Больше мы на эту тему не говорили. До сегодняшнего дня я полагал, что деньги были выплачены какой-нибудь женщине, имевшей претензии к Эшли Феррерсу. Мне и в голову не могло прийти, что объектом шантажа была сама миссис Феррерс. — А сколько она заплатила шантажисту? — спросил Пуаро. — В течение года она несколько раз снимала деньги со счета, и общая сумма составила не менее двадцати тысяч фунтов стерлингов. Фунтов — Двадцать тысяч фунтов? — поразился я. — И только за один год? — Миссис Феррерс была очень богатой женщиной, а наказание за убийство полагается нешуточное, — уронил Пуаро. — Могу я еще чем-то помочь, джентльмен? — спросил мистер Хэммонд. — Благодарю вас, это все. Пуаро встал. — Примите глубочайшие извинения за то, что мы вас расстроили. — Ну что вы, вовсе нет. А в данном случае было бы уместнее сказать «побеспокоили» или «отвлекли от дел». Деликатно заметил я, когда мы снова вышли на улицу. — О, мой английский никогда не усовершенствуется! — вскричал Пуаро. — Да чего же сложный язык, не спа неспа? — Весьма благодарен вам за любезное разъяснение, мой друг. Объем. А что же насчет превосходного Паркера? Думаете, имея на руках двадцать тысяч фунтов, он продолжал бы служить дворецким? Импосибль. Конечно, он мог завести другой счет на вымышленную фамилию, но я склонен полагать, что он на не солгал. Он, конечно, мошенник, но слишком уж заурядный. Нет в нем размаха. Итак, нам предстоит выбирать между Реймондом и майором Блантом. Кто же из них забрал письмо? — Вряд ли это Реймонд, — усомнился я. Ему было нужно всего-навсего пятьсот фунтов. — Это он так говорит. — А что касается Гектора Бланта... — Я вам кое-что сообщу по поводу нашего бравого майора Бланта, — перебил меня Пуару. — Моя работа — наводить справки, и я их навел. Так вот, насчет внезапного наследства, о котором упоминал майор, знаете, сколько он получил? — Около двадцати тысяч фунтов. — на что вы на это скажете? Я был так ошеломлен, что с трудом мог говорить. «Не может быть!» — наконец выдавил я. «Такая знаменитость, как Гектор Блант!» Пуару пожал плечами. «Как знать! Во всяком случае, уж у него-то размах имеется. Должен с вами согласиться, он едва ли похож на шантажиста. Но вы упустили из виду другую гипотезу. Какую же? Камин, мой друг!» Экруид мог сам уничтожить письмо в голубом конверте, швырнув его в огонь после того, как вы ушли. «Это не слишком на него похоже», подумав, сказал я. И все же, возможно, вы правы, в конце концов, он не захотел предавать это дело огласке. Мы как раз подошли к моему дому, я пригласил Пуаро зайти перекусить, чем Бог послал. Я был уверен, что кэрлайн придет в восторг, но женщинам угодить трудно. Оказывается, сестра рассчитывала, что на обед мы съедим по отбивной, пока наемный персонал будет пировать на кухне рубцом с луком. Две отбивных на троих привели бы в замешательство кого угодно, но только не Кэролайн. С великолепным опломбом она сообщила пору что строго придерживается вегетарианской диеты, невзирая на бесконечные насмешки со стороны брата. Она восторженно расписывала достоинства ореховых котлет, которых в жизни своей не пробовала, и с наслаждением поглощала сырные гренки по-валийски, сопровождая этот процесс едкими замечаниями о вреде мясной пищи Когда мы присели у камина, чтобы закурить, Карлайн пошла в лобовую атаку на Пуаро. — Ральфа Петтона еще не нашли? — «А где я мог его отыскать, мадемуазель?» но «Ну, не знаю. Может быть, в Кранчестере?» С ужасающей многозначительностью сказала Кэрлайн. «Пуаро это предположение явно огорошило. В Кранчестере?» «Да почему именно в Кранчестере?» «Я просветил его не без ехидства. Один из многочисленных сотрудников нашего частного детективного бюро видел вас вчера на Кранчестерской дороге». Пуаро уже оправился от замешательства и от души засмеялся ах вот в чем дело». Но это был всего лишь визит к донтисту. Мой зуб болит. Я еду в Кранчестер, зубы становятся лучше, и я подумываю вернуться домой. дантист говорит, нет, лучше удалить его сейчас. Я возражаю, он настаивает, он побеждает, вуаля. Этот зуб не болит уже никогда. Водушевление Каролен лопнуло, как проколотый воздушный шарик. Мы перешли к обсуждению характера Ральфа Пейтона. слабовольный молодой человек, но непорочный, утверждал я. — всплеснул руками Пуаро. — Но кто скажет, где кончается слабость и начинается порог? — Вот именно, — поддохнула Кэролайн. — Взять хоть Джеймса, если бы я не приглядывала за ним. — Дорогая Кэролайн, я был бы крайне признателен, если бы ты оставила свою привычку переходить на личности, — раздраженно отозвался я. — Но ты и в самом деле слаб, Джеймс, — хладнокровно заявила моя сестра. — Я на восемь лет старше тебя. Да — Да-да, мне совершенно все равно, что мсье Пуаро это слышит. — Ни за что бы не подумал, мадемуазель, — с галантным полупоклоном вставил Пуаро, — на целых восемь лет. Поэтому я всегда считала, что мой долг — заботиться о твоем воспитании. Попади ты под чье-то дурное влияние. Бог увесть, в кого бы ты превратился. — Я мог бы жениться на роскошной авантюристке. Я мечтательно уставился в потолок, пуская колечки дыма. — Авантюристка, — фыркнула Кэролайн. — Ну уж, если речь зашла об авантюристках... Она не стала заканчивать фразу. — Ну, говори же, что хотела сказать. Я не смог сдержать любопытство. Но только то, что на поиски авантюристок не обязательно ехать в экзотические страны. Карлайн внезапно повернулась к Пуаро. — Джеймс утверждает, что вы подозреваете в убийстве кого-то из домашних. Все, что я могу сказать, вы ошибаетесь. — А мне бы очень не хотелось совершить ошибку, мадемуазель, вздохнул Пуаро. Как же это будет по-английски? В моем ремесле. Все факты этого дела мне известны. Я собирал их по крупицам, — продолжала Кэролайн, не обращая внимания на его реплику. И, насколько я понимаю, из обитателей Фернли лишь двое имели возможность совершить преступление. Ральф Пейтон и Флора Экрейт. Но, моя дорогая Кэролайн, пожалуйста, Джеймс, не перебивай меня. Я знаю, о чем говорю. Паркер видел Флору, стоящую у закрытой двери, не так ли? Он не слышал собственными ушами, как дядя жила ей спокойной ночи. К этому времени она вполне уже могла его убить. «Каролайн, я не утверждаю, что она это сделала, Джеймс. Я говорю, что у нее была такая возможность. На самом деле, хотя современные девицы ни в грош не ставят ни моральные принципы, ни своих родных, и уверены, что им все дозволено, я глубоко убеждена, что Флора и мухи не обидит. Но будем действовать методом исключения. У мистера Реймонда и майора Бланта твердое алиби». У миссис Эккрейт твердое алиби. Даже у этой нахалки Рассел есть алиби. И если хотите знать мое мнение, это для нее большая удача. Кто остается? Только Ральф и Флора. И говорить что хотите, но я в жизни не поверю, что Ральф Пэттон — мальчик, который вырос у нас на глазах, — убийца. Минуту или около того Пуаро молча созерцал струйку дыма, поднимающуюся от огонька его папиросы. Когда он, наконец, заговорил, голос его звучал будто издалека. Он произносил слова мягко и напевно, что было совсем не похоже на его обычную оживленную манеру речи. А живет на свете человек, самый обычный человек, но без всякой жажды убийства в сердце. Но где-то в глубине его души есть трещина, надлом. Но до сих пор это никак не проявилось, возможно, и никогда не проявится. И он до конца своих дней останется добропорядочным и уважаемым членом общества. Но предположим, случилось нечто экстраординарное. Денежные затруднения. Да нет, это даже не обязательно. Он мог случайно проникнуть в чью-то тайну, тайну чьей-то жизни или смерти. И первым его побуждением будет исполнить свой гражданский долг, предать эту тайну огласке. Вот тут и дает о себе знать душевный надлом. Вот шанс получить деньги, огромные деньги. Он стремится к богатству, а его, оказывается, так легко обрести. И ведь для этого даже делать ничего не надо. Только хранить молчание. Это начало. Жажда денег растет, его завораживает мысль о золотой жиле, которая находится буквально у него под ногами. Он становится алчным, и в своей алчности, наконец, переступает черту. Теперь он обречен. Мужчину можно шантажировать до бесконечности, но с женщиной это не пройдет. Стремление к полной откровенности заложено в женской природе. Сколько неверных мужей благополучно уносят свою тайну в могилу, и сколько женщин, обманувших своих супругов, сознательно рушат свой брак. с горьким упоением бросая правду им в лицо. Пускай потом они в этом раскаются. Минутный порыв сильнее инстинкта самосохранения. Наш герой зашел слишком далеко, нажал слишком сильно и поплатился. Его жертва готова раскрыть тайну, даже ценой собственной жизни. Выражаясь словами вашей пословицы, он сам зарезал курицу, несущую золотые яйца. Но это еще не конец. Нынче он уже не тот человек, которым был совсем недавно, скажем, год тому назад. Его моральные устои повержены в прах. Он в отчаянии. Он чует угрозу и готов на все, ибо разоблачение означает для него гибель. Он хватает кинжал и наносит удар. Пуару замолчал. Я даже не буду пытаться описать впечатления, которые произвели на нас его слова. Его беспощадный и ясный анализ, сила созданных им образов завораживали и ужасали. После почувствовав, что опасность миновала, он опять станет самим собой, необычным человеком, добрым гражданином. продолжал поороне громко. — Но если будет нужно, он не калиблясь, убьет снова. Карлайн наконец очнулась. — Вы говорите о Ральфе Пейтоне, — сказала она. — Возможно, вы и правы. Но недопустимо осуждать человека, пока его вина не доказывала. Тишину нарушила пронзительная трель телефонного звонка. Я вышел в холл и взял трубку. Э, — Что? Да, — Да, доктор Шепард у аппарата. Какое-то время я молчал, слушал. Затем ответил в двух словах, повесил трубку и вернулся в гостиную. поро сказал я, — полиция задержала в Ливерпуле человека по имени Чарльз Кент. Они считают, что он тот самый незнакомец, который приходил Фернли в ночь убийства. Меня просят немедленно выехать в Ливерпуль на опознание.